Глава 17. Получив приказ от Создателя, ничего не оставалось, кроме как его исполнить. Я сделала всё в точности, как и говорил Виор. Представила облик дракона, что несложно, благодаря портретам, которые я повесила в спальне и позвала. Макс, Максимус. Ты мне нужен. Чувствовала себя при этом глупо, но делать нечего, поэтому я повторяла его имя как мантру. Вернись, пожалуйста. Нам нужно поговорить. Умоляю. Мне так плохо без тебя. Так тяжело. А мне и правда не здоровилась. В жар бросала ни с того ни с сего. А после знобила так, что зубы стучали от холода. На еду смотреть не могла, а постылила. Роскошь приелась, вызывая острую ностальгию по маленькому домику, затерянному в горах, горячему источнику и дракону в моей постели. Я забралась на крышу и обустроилась там, притащив матрас с подушкой и одеялом. Флакон с кровью, что каждое утро появлялся вместе с завтраком, и запасы чистых листов с карандашами. Он пришел, когда я уже отчаялась ждать. Человеческая кровь не утоляла голода, а силы таяли, снедаемые гнетущей тоской. «Аля, зачем ты так себя изводишь?» «Разве я не предоставил лучшие условия из возможных?» Возмутился Максимус, поднимая меня с лежанки, с которой я не вставала уже сутки. «Альмира», — прошептала в ответ. «Меня зовут Альмира Казарина. Я родилась на Земле. Пожалуйста, не убивай Виора Лейда». «Альмира? Значит, теперь ты можешь говорить о нем? Почему? Он приходил к тебе?» Снова завёлся Бератокс. Он мой создатель. Умрёт Виор, погибну и я. Что значит погибну? Что за бред? "Мале, это правда?" обратился дракон к кому-то, чьё присутствие я не сразу ощутила. "Макс, я всегда знала, что ты несправимый тиран." возмутился незнакомый женский голос. "Посмотри, до какого истощения ты довёл бедную девочку. Она же не ела ничего, причём давно." Не я вовсе не тиран, я Лю не доводил, огрызнулся Максимос. Кровь ей каждый день свежую от доноров поставляют, а заперв в башне, чтобы беды не случилось, пока вам помогал. Кто ж знал, что клыкастое племя везде без мыла пролезет. Дядя, я бы настоятельно попросил не обижать мою жену, раздался ещё один ракочащий голос, который сразу выдавал в его обладателе дракона. Альмиру необходимо показать лекарю. Обеспокоилась девушка. Ксавер, будь добр, приведи его сюда. Не переживай, со мной здесь ничего не случится. Я ощутила завихрение портала, означающее, что дракон исчез и оставил с нами незнакомую гостью. Кажется, Макс назвал её Малли. Позволишь нам поговорить? Поинтересовалась девушка, когда бюроток сперенёс меня в спальню. 5 минут, пока Ксавер вернётся. Хорошо. Дракон неохотя согласился и вышел, а я вновь ощутила сосущую пустоту внутри. Тяжело без него. Посочувствовала Малли, присаживаясь рядом. Красивая, кивнув, отметила я невольно. С густой копной тёмных волос, светлыми глазами и слегка выпирающими вампирскими клыками. Ты вампир? я удивилась. Ага. А ещё дракон наполовину. Олобнолась гостья доброй улыбкой. И скажу по секрету, что я тоже родилась и выросла на земле, а потом столкнулась с Вельмиром Вандориным, из-за которого попала на Альвадис. Вот как? Я в изумлении распахнула глаза. И как ты тут приспособилась? Как видишь, хмыкнула она. Всякое случалось, но я ни о чём не жалею. Этот мир подарил мне любовь моего обожаемого Ксавьера. В прошлом Макс попортил нам немало крови, а теперь мы помирились. Семья. Я рада, что ты появилась в жизни Максимуса. Сальмира та еще стерва. Он всегда был такой ревнивый и упрямый до ужаса. Ох, а эти характеристики подойдут любому дракону сэр Тей. Но тебе достался самый упертый из упрямцев. Он много лет железной рукой правил империей, пока отсутствовал законный правитель. Привык повелевать. Я же сама из-за него чуть не погибла. И ты тоже по краю уже прошла. Наберись терпения, дорогая. А лучше почаще говори, как сильно его любишь. Ведь любишь, да? Открою главный секрет истинной пары. Драконы ни в чём не могут отказать возлюбленной. Буквально. Но не стоит этим злоупотреблять или унижать свою пару. Со временем Макс поймёт, что землянки тоже умеют любить. Просто у него ещё не зажили раны, нанесённые Сальмерой. Дорогая, вы уже поговорили? Просили через двери, предварительно постучавшись. Э, тут лекаря привёл. Да, любимый, входите, отозвалась Малия и изодрно подмигнула. Лекарем оказался обыкновенный человек, вернее, человек с магическими способностями к исцелению. Он присел на кровати и принялся водить надо мной руками, как экстрасенс. Лечебный эффект я ощутила моментально, когда по телу прошлась согревающая волна энергии. «Ничего опасного, кроме чрезмерного истощения, не наблюдаю», — поделился мужчина выводами. «Девушке в ее положении необходимо усиленное питание, хороший сон, прогулки на свежем воздухе и никаких переживаний». «Ваш супруг, я так понимаю, веер максимус беротокс?» «Да», — ответил за меня дракон. Поясните, что означает фраза "девушки в её положении"? О, как вы ж не знаете, удивился лекарь. В таком случае рад первым сообщить приятную новость. Маша жена беременна. Срок маленький, не больше двух недель. Пол ребёнка пока не возьмуся определить, будет понятно через пару месяцев. Дядя! Я наконец увидела темноволосого молодого человека с приятными мягкими чертами лица. Чем-то он напоминал Максимуса, но выглядел моложе. «Поздравляю!» — Ксавьер потряс ошарашенному мужчину за руку. «Надо же, какой ты шустрый! Нас с Мали опередил! А мы еще только задумываемся о детях. Папа будет рад новости!» «Как беременна!» — выдавил из себя потрясенный дракон. «Мы же были вместе всего день!» «Думаю, решающую роль сыграл факт недавнего обращения в вампира» не отсутствия контактов с другими мужчинами. На ауре сохранились следы пережитой смерти. На организме ещё не перестроился окончательно, а у человеческих женщин гораздо больше шансов заиметь потомство с представителями драконьей расы. В смысле отсутствия контактов. Вытеречился Максимус на лекаря, затем перевёл взгляд на меня. Уверенный Позвольте заметить, я ещё ни разу не ошибался. Мак гордо вскинул голову. Вейра Биратокс впервые познала мужчину и забеременела 2 недели назад.